Советская военная база в Доненвальде. Гараж. Спустя полчаса. Первонаперво о придуманном спецназовцами плане сообщили полковнику Журбину. Без него было не обойтись. В этом плане ему отводилась важная роль. «Нужно срочно узнать, где сейчас находится вольнонаемный шофер Уве Штольц», сказал Богданов Журбину. «Если он в гараже, то пускай там и остается». «Если в рейсе, то нам нужно знать, когда он вернется. Прошу вас, наведите о нем справки, но так, чтобы никто ничего не заподозрил». «Понимаю», — сказал Журбин. Полковник вернулся через полчаса и принес хорошие известия Оказалось, что Штольц недавно вернулся из рейса и сейчас находится в гараже. Несмотря на разгар рабочего дня, больше никто его в рейс отправлять не будет. «Вот и хорошо», — сказал Богданов. «Георгий и Федор, ваш выход». «Сей момент», — отозвался Малой. Вместе с Соловьем он ненадолго отлучился, а когда они оба вернулись, то были одеты в синие шоферские комбинезоны, и было непонятно, откуда они их раздобыли. Впрочем, это никого и не интересовало. чистые тебе пролетарии одобрительно заметил тирко особенно ты георгий сам отвел мне эту роль а теперь еще издеваешься буркнул малой в ответ но я тебе припомню когда вернемся домой отставить веселье сказал богданов георгий ты и все запомнил это свою рольку что ли хмыкнул малой а то как же «Наизусть! Так, что даже суфлёр мне не понадобится!» «А ты, Фёдор, пароль не забудешь?» На это Соловей лишь дёрнул плечом. «Тогда ступайте», — сказал Богданов. «Товарищ полковник, покажите им, где находится гараж». План, придуманный Степаном Терко, был авантюрным. Но, во-первых, ничего другого в столь сжатые сроки придумать было невозможно. А во-вторых... Кто сказал, что если план авантюрный, то он обязательно обречен на провал? Совсем даже наоборот. Именно авантюрные планы чаще всего и бывают успешными. А почему оно так, никто этого не знает. Наверное, на этот счет имеется какой-то неосознанный и непостижимый закон бытия. Суть плана заключалась в следующем. Соловей и Малой должны были сыграть роли неких ревизоров. иначе говорят тайных представителей западной разведки, которые проникли на советскую военную базу, чтобы на месте разузнать, все ли готово к взрыву. С этой целью они должны были встретиться со Штольцем как одним из непосредственных организаторов взрыва. Ведь именно ему должны были передать бомбу, замаскированную под карбюратор. И именно он должен подложить ее в нужное место. но ну а поскольку это дело наиважнейшее, то по этой причине контролёры и возникли на базе, чтобы самолично во всём убедиться. Главную роль в этой авантюре играл Соловей, поскольку он умел говорить по-немецки, а Малой, что называется, был при нём. Но именно на Малого возлагались особые надежды. Именно он должен был убедить пугливого Штольца в том, что Соловей и Малой именно представители западной разведки, а не кто-то иной. Если Штольц поверит Соловью и Малому, то все дальнейшее будет, что называется, делом техники. А вот как Малой должен убеждать Штольца? Это уже зависело от его сообразительности, находчивости и артистических способностей. Скажем еще раз, это была чистой воды авантюра. Никто из спецназовцев никогда не видел Штольца в лицо и не имел представления о нем как о человеке. Да, Ганс на допросе много чего о нем рассказал, но ведь он мог и солгать. А кроме того, никто ничего не знал о бомбе. Получил ли Штольц бомбу, заложил ли он ее в указанное место, а если нет, где она сейчас? Неизвестно также было, насколько Штольц самостоятелен в своих действиях. А вдруг за ним кто-то издали из-под тяжка наблюдает? Вдруг кто-то контролирует его действия? А в этом случае, как те, кто наблюдает за Штольцем, воспримут неожиданное появление неких контролёров, которых по здравому рассуждению и быть-то не должно? Всё это были вопросы, на которые не было ответов. А план, в основу которого заложены такие вопросы, иначе как авантюрой и назвать нельзя. И тем не менее, приходилось рисковать. Время поджимало. «Кажется, вот он, этот Штольц!» Шепнул малой Соловью, указывая на пожилого мужчину, который наклонился над открытым капотом машины. Во всяком случае, похож по приметам, какими их называл наш коллега Ганс. «Не Штольц, а Эрик!» — поправил Соловей. «Да, конечно, Эрик. Чтоб ему не дожить до завтрашнего дня, возись тут со всякой мразью!» «Вот и возись!» — сказал Соловей. «Работа у тебя такая!» Штольц или кем он был на самом деле, спецназовцы этого пока не знали, заранее углядел приближающихся к нему двух незнакомых людей. А может, вначале он их почуял, а затем углядел, кто знает. У людей со взвинченными нервами чутье, как известно, обостряется. А у Штольца нервная система должна была просто вибрировать от напряжения. Не в той ситуации он находился, чтобы быть спокойным. Штольц смотрел на Соловья и Малова молча, и если судить по его невольным движениям, даже намеревался сделать несколько шагов им навстречу. Но Малой его опередил. Быстрым шагом он подошел к Штольцу, сделал таинственное лицо и приложил палец к губам. «Дескать, молчи, дядя, мы сами тебе все скажем». Штольц на это никак не отреагировал. И это было хорошим знаком. Другой бы на его месте обязательно спросил бы что-то вроде того. «Кто вы такие и что вам нужно?» Но Штольц молчал. И это его молчание могло означать лишь одно. Он знает, кто такие эти двое. Во всяком случае догадывается. «Гутен так, Герерик!» Выложил почти все свои познания в немецком языке Малой. И с таинственным видом принялся озираться по сторонам, демонстративно держа правую руку в кармане. И на это Штольц ничего не ответил. Дескать, что он никакой неерик, и его, мол, с кем-то перепутали. Он смотрел на Соловья и на Малова и молчал. «Сегодня выпадет град», — сказал Соловей первую часть пароля. Штольц помедлил и ответил. «Прогнозы никакого града не обещают». но вот так-то лучше!» — сказал Соловей. Штольц покосился на Малого. Малой ему подмигнул и еще раз приложил палец к губам. Затем Малой кошачьим шагом прошелся взад-вперед, якобы высматривая, не подслушивает ли их кто. Вернулся на место, вытащил из кармана пистолет, ловко повертел его на пальцы и так же ловко сунул в карман. Все это напоминало проделки и ужимки какого-нибудь киношного шпиона. Но на это и был расчет. На испуганного Штольца такие действия должны были произвести впечатление, и, судя по всему, такое впечатление было произведено. «Мы прибыли с проверкой», — сказал Соловей, пристально глядя на Штольца. «Как обстоят дела? Вам уже передали взрывное устройство?» «Нет», — ответил Штольц. «А что, уже скоро?» Ничего, кроме испуга и смятения, в его тоне не ощущалось. Конечно, помимо собственного вопроса, в словах Штольца заключался и ответ. Своим вопросом он окончательно давал понять, что он и есть тот самый агент Эрик. И это было хорошо. Плохо было то, что взрывное устройство ему еще не передали. Если не передали бомбу, то это означало, что того, кто ее должен передать, Штольц, скорее всего, ни разу не видел. а значит и не знает. Вряд ли этот субъект стал бы заранее знакомиться со Штольцем. Так шпионские дела не делаются. В шпионских делах лишних встреч не бывает. То, что Штольц, скорее всего, не был знаком с тем человеком, который должен был передать ему бомбу, существенно осложняло дело. Это означало, что если Соловей и Малой сейчас арестуют Штольца, а это нужно было сделать непременно, то тот, другой человек, так и останется невыявленным. И где его потом искать? Как его искать? По каким таким приметам? Ведь нет у спецназовцев его примет. Единственное, что можно предположить, так это то, что этот человек находится здесь же, на военной базе. И та самая бомба, которую он должен передать, скорее всего, тоже здесь. А может и не одна бомба. Скорее всего, их несколько. Потому что применение одного взрывного устройства – дело ненадежное. Оно может не сработать, его могут случайно обнаружить, да мало ли еще что. Может Штольца не арестовывать, а установить за ним наблюдение? Такой метод, безусловно, хорош, но только не в этом случае. А вдруг сегодня или завтра к Штольцу явится тот самый человек, который должен передать ему взрывное устройство? И тогда все сразу же выяснится. То есть выяснится то, что никаких проверяющих из центра быть не могло. Ну а если не могло, но они все же появились, то известно, кто они такие. И что будет потом? Никто не может сказать, что будет потом. Вот ведь в какой клубок все завертелось. Нет, Штольца надо выводить из игры. Тонко, незаметно, но надо. «Что ж, вам следует быть готовым», — строго произнес Соловей. «Взрывное устройство вам передадут сегодня вечером или завтра». «А что потом?» — спросил Штольц. «Ну, вы это знаете и без нас», — ответил Соловей. «Да, знаю», — сказал Штольц. «Но я не об этом. Я хотел спросить, как и когда я смогу покинуть, но вы понимаете, о чем я». Тот человек, который передаст вам взрывное устройство, передаст и соответствующие инструкции, — сказал Соловей. Не беспокойтесь, у нас все предусмотрено. В таких делах сбоев у нас не бывает. С этими словами Соловей повернулся и пошел. Малой последовал за ним. Брать Штольца решили так. Полковник Журбин немедленно должен был организовать для Штольца срочный рейс. И как только Штольц окажется за пределами базы, как только он отъедет на пару-тройку километров, тут-то его и нужно будет прихватить. На место задержания заранее должна выехать группа задержания. Те же Соловей, Малой и на всякий случай Терко. Для этой цели полковник Журбин предоставил спецназовцам свой служебный автомобиль. Все произошло так, как и планировалось. Завидев грузовик, за рулем которого был Штольц, спецназовцы поставили служебное авто Журбина поперек дороги, и Штольцу ничего не оставалось, как свернуть на обочину и остановиться. «Еще раз гутен так!» – одновременно на русском и на немецком языке сказал Малой. «Вылазь, дядя, ты уже приехал!» Примерно то же самое сказал и Соловей, но уже на чистом немецком языке. Штольц на это ничего не сказал, может быть, от неожиданности или от испуга. Он молча вылез из кабины и никак не сопротивлялся, когда его усаживали в автомобиль полковника. Он лишь тоскливым взглядом скользнул по своему грузовику. И только. — Вот, доставили мы этого злонамеренного дяденьку, — доложил малой. — Можно сказать, спасли ему его никчемную. Теперь бы его допросить самое то. «Может, что-то и скажет ценное». Но ничего ценного, то есть того, чего бы не знали спецназовцы, Штольц не сказал. Он не запирался при допросе. Наоборот, старался отвечать на вопросы подробно. И если можно так выразиться, подобострастно. Да, он агент западной разведки под псевдонимом Эрик. Да, его завербовали некоторое время назад, прямо посреди дороги, когда он возвращался из рейса. Тех, кто его завербовал, он не знает. Он видел их лишь единожды, когда его вербовали. На вопрос, почему он поддался вербовке, Штольц долго не хотел отвечать, но затем все же сознался. Он боялся, что те, кто его завербовал, расскажут Штазе, что он служил в фашистской армии. Но я тогда был подростком! — испуганно уверял спецназовцев Штольц. — Куда мне было деваться? «Меня вынудили, мне угрожали расстрелом, и потом я даже ни разу не выстрелил, я служил санитаром в госпитале, а сейчас я пожилой человек, и я давно уже раскаялся в своем прошлом, но они напугали меня разоблачением, и я согласился быть шпионом, но я не сделал ничего плохого». Рассказал он и о своих встречах с Гансом, и о том, для чего он с ним встречался. «Но никаких бомб я никуда не закладывал», — уверял Штольц. «И никто их мне не передавал. Я даже не знаю, кто их должен был передать. Я ни разу не видел этого человека». Было похоже, что Штольц говорит правду. Такие, как он, просто не способны запираться и лгать на допросах. «Забирайте его себе», — сказал Богданов Журбину. «Нам он без надобности». У нас и без него забот хватает». Забот действительно хватало. И самая главная забота, что делать дальше. Наверняка на базе остался еще один диверсант. Как минимум один, а то может и больше. Но спецназовцы ничего о нем или о них не знали. А ведь вполне могло статься так, что, обнаружив пропажу Штольца, этот диверсант или диверсанты все сделают сами. то есть сами устроить то, что не называют концертом. Очень могло статься, что исчезновение Штольца они предполагали заранее, а потому предусмотрели еще один запасной пункт плана. А может, даже и не один. Эти соображения Богданов кратко изложил другим спецназовцам, и все с ними согласились. «В связи с вышеизложенным, – сказал Дубко, – во всей своей остроте встает вопрос – Что нам делать дальше? Нет, и впрямь, что нам делать? Ведь вот и муравейник мы уничтожили, и диверсанта-подрывника разоблачили. А как топтались на одном месте, так и топчимся Будем думать, сказал Богданов. Что еще нам остается делать? Думать это хорошо, кивнул Дубко. Знать бы еще, в какую сторону направить наши думы. И вообще... Он не успел договорить, потому что в помещение вошел полковник Журбин. Вид у него был расстроенный, обескураженный. «И какую беду вы нам еще принесли?» – спросил Богданов. «Да вот», – вздохнул Журбин. «Только что я разговаривал по телефону с генералом Ивановским. Докладывал ему о том, что мы тут натворили. Сами понимаете, приказ, и не выполнить его я не мог». «И что же?» — спросил Богданов. «Генерал поздравил нас с успехом», — криво усмехнулся Журбин. «Сказал, что мы молодцы и что он нам при случае объявит благодарность». «Ну а что?» — хмыкнул малой. «Благодарность — это хорошо». «Плохо другое», — вздохнул полковник. «Генерал сказал, что мы свое дело выполнили на все сто процентов». И больше вам на базе делать нечего, потому что ни самой базе, ни Хонекеру, ни самому генералу ничего не угрожает. Более того, завтра генерал вместе с Хонекером собираются посетить базу. Вот такие дела. Кто-то из спецназовцев шевельнулся, кто-то присвистнул, а кто-то даже произнес крепкое словцо. — Но вы объяснили генералу, что мы, по сути, ничего еще не сделали? — спросил Богданов. пытался но у генерала свое мнение на этот счет он и слушать меня не стал да уж горячий должно быть мужик этот генерал покрутил головой Терко. а мы стало быть больше на базе не нужны уточнил богданов похоже что так кивнул полковник журбин вам велено сворачиваться и отправляться во свояси но уж это фигушки Запальчиво, совсем по мальчишечи, произнес Богданов. «А поговорю-ка я со своим непосредственным начальством, которое в Москве. Вы можете организовать мне такие переговоры?» «Организуем», — кивнул Журбин. «Вот и организуйте, причем немедленно. А вы...» Богданов оглянулся на подчиненных. «Ждите меня здесь». И он вместе с журбиным ушел. Какое-то время спецназовцы сидели, ничего не говоря. Затем Терко сказал. «Вот тебе, маменька, я и на вечерки. Пошла на пляски, а вернулась беременная. Эх, ма!» Никто ничего не ответил на эту фольклорную реплику. Видимо, все с нею были согласны. Трубку в Москве снял генерал Скоробогатов, и Богданов облегченно выдохнул. уже с генералом Скоробогатовым ему удастся найти общий язык. Всегда удавалось, значит, удастся и сейчас. «Если ты мне звонишь, стало быть, у тебя что-то пошло не по плану». Сходу взял быка за рога генерал Скоробогатов. «Так и есть», — ответил Богданов. «Тогда выкладывай, что там у вас произошло», — сказал генерал. «Как водится, кратко и емко». Богданов рассказал генералу о ситуации, сложившейся на базе. Генерал выслушал, какое-то время молчал, а затем уточнил. «Значит, ты считаешь, что эти муравьи и диверсант на базе — это лишь цветочки, а ягодки и стало быть впереди?» «Именно так», — подтвердил Богданов. «Все мы так считаем». «Все да не все», — заметил генерал Скоробогатов. Похоже, Ивановский так не считает, да и Хонекер тоже. «Вот в том-то и беда», — вздохнул Богданов. «Ну и что ты предлагаешь?» «Нам пока нельзя уходить с базы», — сказал Богданов. «До тех пор, пока не разберемся с ситуацией, я уверен, что у западных спецслужб в запасе есть еще и второй план. И даже, наверное, третий. Наш язык говорит о том же». «Ну да, я вам уже докладывал, так что повторяться не буду». «Не повторяйся», — согласился Скоробогатов. «Лучше скажи, в каком направлении будешь действовать». «Все будет зависеть от ситуации. Я знаю лишь одно. Настоящая драка еще не начиналась. И еще я знаю, когда она начнется. Как только Хонекер с Ивановским окажутся на базе, так и начнется. А вот с какой стороны последует удар — Тут уж надо смотреть. А чтобы смотреть, нужно оставаться на месте. Издалека много не увидишь. Тут ты прав, согласился генерал. Что можно увидеть издалека? Так, лютики-цветочки. Ох уж эти политики. Безрассудные они, народ. А умирают так же, как и все прочие, добавил Богданов. И тут ты тоже прав, вздохнул генерал. Ну и что же ты хочешь? Говори конкретно, без лирики. Я же сказал, нам нужно оставаться на базе, до самого конца, до победы. А поскольку нас с базы гонят, то нужно сделать так, чтобы нас не выгнали. Мы этого сделать не можем. Вы можете. Вот и сделайте. Спрячьте нас под свое крылышко. Вот ты как завернул. Даже находясь за три девять земель от генерала, Богданов понял, что Скоробогатов улыбается. «Значит, спрятать вас под крылышко? Что ж, так тому и быть. Спрячу. Постараюсь изо всех сил. Нажму, так сказать, на нужные кнопки. Авось да получится. Словом, оставайтесь на базе, под мою персональную ответственность». «Спасибо, товарищ генерал». Именно на такое ваше решение мы и рассчитывали. «Рассчитывали они, понимаешь ли», – проворчал генерал. «Тоже мне психологи. В общем, воюй. И ничего не опасайся. Ниже рядового не разжалуют. Дальше фронта не сошлют». «Да мы здесь и так вроде как на фронте. Вот и воюйте. А если понадобится, то еще звоните. В любое время». С тем генерал Скоробогатов и положил трубку, а Богданов вернулся к своим товарищам. «Ну и до чего договорились?» — нетерпеливо спросил Малой. «Пообщался лично с нашим генералом», — ответил Богданов. «Со Скоробогатовым, что ли?» «С ним». «И что?» «Остаемся на базе под его ответственность», — сказал Богданов. продолжаем воевать без опасений». «Ну, это уже кое-что», — одобрительно заметил Дубко. «Итак, приступаем к размышлениям на тему, в каком направлении нам атаковать и каким оружием обороняться. Я правильно говорю?» «Правильно», — кивнул Богданов.